У меня возникла аллергия на мужа, но тот отказывался признать, насколько мне от него плохо. Говорил, что я все это выдумываю, что такое просто невозможно. Даже когда я начала кашлять кровью, когда от моих волос забился слив в ванне. Ночами он не отпускает меня от себя, а к утру в тех местах, где он касался меня, кожа становится красной и соднящей. Да и все прочее тоже болело. «Оставь меня», молила я, «неужто ты не можешь без этого обойтись?» А он купил мне стероидный лосьон, домарливую маску, от которых не было никакого толку, и заставлял меня каждое утро в постели мелко-мелко дышать. «А жуть какая!» – бросает Грейс, прочитав с полдюжины, а то и больше подобных откровений. Она закрывает глаза, делает медленный вдох и выдох. Такая реакция для нее довольно необычна, и это меня потрясает даже больше, нежели все ей прочитанное. Журнал «Новоприбывших» для меня по большему счету нечто слишком отвлеченное, чтобы я чего-то там сильно пугалась. Хотя мне, конечно же, очень грустно за этих женщин с их страданиями. И где-то в глубине души я смутно сознаю, что эта боль вполне закономерна для той цепочки преемственности, которой я сама принадлежу. Потом мы начинаем делиться первыми впечатлениями о явившихся к нам на остров мужчинах. Шумные. Скользкие. Грейс от отвращения морщится. Все мы сравниваем их с Кингом. Это единственная для нас точка отсчета, наш критерий безопасности мужского начала. Все они ниже его ростом, отмечаю я. Положительно это качество или нет? Меньшие тела вроде бы... Меньше поглощают воздуха. Волосы у них на висках все время влажные от пота. Я держу при себе, что я чувствую, когда рука Лео оказывается рядом с моей. Или когда я наблюдаю, с какой грациозной легкостью разбегаются его кисти, играя на пианино. Но я думаю об этом. Все время об этом думаю. Я в ужасе от самой себя. Скай тоже вставляет словечко. Дружелюбное. И Грейс сразу ощетинивается. «Легко быть дружелюбным, когда тебе что-то надо», — говорит она сестренке. «Посмотрим, покажутся ли они тебе такими дружелюбными, когда захотят перерезать тебе горло». «Грейс», — возмущенно протестуем мы, — «они не станут этого делать». Она лишь скидывает руки, даже не глядя ни на одну из нас. Когда мать решает нас помиловать и отпустить, Предварительно тронув ладонью наши лбы, чтобы пощупать температуру и объявив, что теперь мы выздоровели, я очень долго стою под душем. Обеими руками намыливаю волосы и ради искупления позволяю попадать пене в глаза. Наконец, растираюсь уже изрядно поношенным полотенцем и намазываю ноги густым, пахнущим ванилью-кремом, который отдала мне Грейс еще несколько месяцев назад. Его привез ей из последней своей поездки Кинг. Сестре он оказался не нужен, а мне она знала, он понравится. «Зачем тебе это надо?» – спрашиваю я себя. Нехорошая привычка разговаривать сама с собой прицепилась ко мне несколько месяцев назад, когда Грей стала все больше меня сторониться, на долгие часы запираясь у себя в комнате за соседней дверью и с каждой минутой неуловимо меняясь. Теперь, когда нам доходчиво напомнили, что именно поставлено на карту, мама разрешает мужчинам находиться вместе с нами в комнате отдыха. Мы с сёстрами устраиваемся на продавленном посередине диване. Скай едва не висит на Грейс. Я усаживаюсь в уголке, потянув одно колено к груди и делая вид, будто вышиваю. Когда никто на меня не смотрит, я просто тыкаю иголкой в ткань на самом же деле, снова наблюдая за Лео и гвилом Мужчины играют в карты, оживленно кидая их на стол, и масти так быстро мелькают у них в руках, что их почти не различить. Мальчик, выиграв, радостно смеется, и отец шутливо поддает ему кулаком по руке, мягко и нежно. Отец с тоской проносится у меня в голове. Я так крепко сжимаю руки, что вышивка падает из рук. Получается, это лечение любовью так ничего мне и не дало. Лео подносит ко рту стакан с водой, и на лоб ему падает прядь темных волос, и он сразу откидывает ее назад. Глотая, на мгновение прикрывает глаза. Я тоже на секунды опускаю веки. Мать и Грейс вяжут полосатые вещички для будущего новорожденного. А Скайп играет сама с собой в ниточку, растягивая красную хлопковую нить между зубами И большим, до да указательными пальцами. Ну, по крайней мере, хоть сестры у меня обрели какое-то умиротворение. Когда Лео выходит из комнаты, я сразу чувствую себя обделенной. Отправляюсь в ванную, чтобы омыть лицо холодной водой. «Вот дурочка», — говорю я себе, — «ничего ж не выйдет». Однако, когда я выхожу из ванной, он тут как тут. Стоит в коридоре, приникнув к окну, которая открыта во всю ширь. За ним, чётко проступая по Марьеву уходящего знойного дня, стелется с соснового леса туман. Несмотря ни на что, я порой всё же осмеливалась верить в то, что однажды ко мне придёт любовь, что она непременно меня отыщет, что она явится ко мне с океана или по воздуху, что её выбросит на берег, как когда-то редкостный обломок пластика, исписанный обрывками слов. или что я подплыву на лодке к самой границе и каким-то образом вдохну это в себя. Я всегда жила надеждами. «Горький оптимист», — назвала меня однажды Грейс. Видимо, произносилось это как ругательство. Лео, похоже, ничуть не удивлен моему появлению. Подняв знак приветствия ладонь, он малость подвигается, давая мне то же место у окна. Я пристраиваюсь рядом с ним у подоконника, и чуть не наполовину высовываясь наружу. Он спрашивает меня про горы. Их едва видно сквозь собирающиеся над лесом облака. Они очень далеко отсюда. Я не знаю, о чем с ним говорить. Не представляю, какими речами можно его заинтересовать. Он спрашивает, смогли ли бы мы поехать у них погостить. Но ведь у них там полно зверья, способного кого угодно растерзать. Да и по-любому это никак не сделать. так что я ничего не могу и тут обещать. Мне совершенно нечего ему предложить. «Ваша мать довольно свирепо с вами держится», — говорит мне Лео. «Но ты-то ведь ничего против нас не имеешь, правда?» Он протягивает руки в окно. «Уверен, ты и мухи не обидишь?» Однажды, помнится, нас едва не растерзал волк. Кинг перерезал ему горло, а потом вывесил его шкуру в лес, в назидание другим волкам. Выглядела она как гигантская хищная птица, застигнутая в полете. С рыжим мягким подшерстком на брюхе, что со временем побурел. Кинг держал там шкуру, пока она не истлела, после чего срезал ножом. Выглядела она как гигантская хищная птица, застигнутая в полете. С рыжим мягким подшерстком на брюхе, что со временем побурел. Кинг держал там шкуру, пока она не истлела, после чего срезал ножом. Мне слышно, как позади меня в комнате отчетливо переговариваются сестры. Наверное, опять о чем-то споре. Их голоса звучат не неупреком. «Я должна быть там, рядом с ними. Вместе мы в безопасности. Присутствие других тоже своего рода защита».